Глава 17. Кнос. Возвращение с турощаб не вызвало у меня особого удивления. Бегемот вновь совершил какой-то непонятный мне ритуал, после чего мы снова проехали сквозь стену и оказались в основной локации оплота. Добравшись до главной площади, которая, как оказалось, называлась Красной, я вновь получил уведомление о том, что я уже больше 4 часов находился в оплоте. На распрощавшись на время с Каджитом, Я вновь прошёл процедуру выхода из оплота. В реальности я немного размялся, почувствовал небольшой голод и отправился к холодильнику. К моему удивлению, на этот раз он был полон разнообразной еды: пюрешка, котлетки, молоко, палка колбасы. Пока я был во плоти Фёдор Геннадьевич успел несколько раз побывать в моей квартире, о чём свидетельствовал полный холодильник и куча технологического барахла, расположенного на полу. Решив, что необходимо предупредить на оч рука о предстоящей вылазке, я написал ему записку, в которой кратко объяснил суть происходящего. Как минимум, я почувствовал себя в безопасности, в случае чего Фёдор Геннадьевич принудительно выведет меня из оплота. Пусть подобный выход был немного некорректным с точки зрения физиологии, зато я точно не застряну в виртуальной реальности навсегда. Удовлетворив все свои физиологические и психологические нужды, я вновь отправился во плот. Времени до полуночи оставалось совсем немного. Наступил осенний вечер, за окном алел красивый закат, радовавший глаз красивыми отблесками в окнах. Я не был уверен в том, что мы сможем прожить ещё один день в этом мире, несмотря на то, что именно меня обелиски должны были настроить на частоту эдека. Судя по словам бегемота, обновление в оплоте должно было выйти совсем скоро. Рисковать не хотелось совершенно, поэтому нужно было поторопиться. На этот раз вместо антхела и хранилища мы поехали к другому хабу. По дороге бегемот объяснил, что доступ к хранилищу в открытых зонах свободный, поэтому все, что там находится, можно получить удаленно. Тайник нужен только во время сложной работы, в которой существует риск похищения личных средств. Строение входа в новый хаб было оформлено в виде подкалиберного оружейного снаряда. Большое круглое широкое основание с кучей дверей венчал острый тонкий сердечник, устремлённый вверх. Проходя через дверь, Каджит обратился ко мне. Слушай, я понимаю твоё мировоззрение и неприятие атакующих программ, но сейчас мы можем попасть в такую заварушку, что может понадобиться Любая помощь. А для этого иногда нужно поступиться принципами. Я видел, как ты разделался с шайкой Арни, но оборонительные скрипты не всегда эффективны. Бегемот, возможно, ты забыл, но я из другого мира. Следуя этой логике, не все принципы своего альтер эго в этой проекции я разделяю. Да, я так же, как и он, стараюсь лишь не раз избежать конфликта, но не всегда это получается. Поэтому я весь внимание. Но вещай, что я должен сделать. Опять ты за своё. Ну, допустим. Сейчас мы отправляемся в новый хаб под названием Дом оружейника. В этом хабе мы с тобой сможем закупиться любым видом атакующих программ. Я буду показывать, что купить, а ты просто покупай без лишних вопросов. Бегемот, скажи, почему ты помогаешь мне? Ну, сложно сказать. Много факторов. Во-первых, ты мне заплатил. Хотя это и не входит в мои обязанности, но я чувствую, что должен помочь тебе. Во-вторых, таких странных новичков с такими странными проблемами я не встречал за время жизни в трущобах. Это банально интересно и даже весело. Ну а в-третьих, ты же слышал, что сказал Холмс. Я тоже чисто идеологически с ним согласен. Нельзя лишать человека возможности свободно покидать оплот. Я против любых подобных инициатив. Оружейный хаб был немного меньше Антхила. Так же, как и в муравейнике, по периметру хаба располагались двери, только контингент, через них проходил, совершенно другой. Вместо разношёрстной, цветастой братии тут больше преобладали суровые бойцы, одетые в однотонные костюмы. Нет, конечно, тут были исключения, но именно преобладающее большинство были солдатами из фильмов, книг и игр разных эпох и жанров. Даже Бегемот переоделся в какую-то тёмно-бордовую броню. Мы ходили между разными прилавками, а Каджет пояснял, что следует взять с собой, чтобы на время вывести чужой аватар из строя. Так в мой инвентарь попало вооружение на все случаи жизни: парочка винтовок, одна из которых стреляла обычными пулями, а вторая больше напоминала лазерную винтовку, которую в фантастических фильмах принято было называть бластером. В качестве оружия ближнего боя Гаджет посоветовал увесистые боксёрские перчатки, цена на которые была выше, чем всё остальное снаряжение вместе взятое. Перчатки Тайсона мгновенно нокаутируют противника, главное посильнее размахнуться. На все закупки у нас ушло около часа времени. Выглядели мы, на мой взгляд, довольно смешно: большой кот в тяжёлой броне какого-то космического десантника и обычный человек, обвешанный оружием со всех сторон. Тем не менее, у окружающих мы смеха не вызывали, поскольку они выглядели ничуть не менее вычурными, чем мы. Ну что же, мы готовы. Доставай гиперссылку, пора отправляться за твоим товарищем. Не будем тянуть время. Проведя нехитрую манипуляцию с блокиратором рекламы, я вновь воспроизвёл нужное нам объявление. Махнул рукой, чтобы оно также спроецировалось перед бегемотом, а потом мы вдвоём нажали на кнопку перехода по гиперссылке. «Я ожидал ощутить процесс переноса, почувствовать головокружение или увидеть хотя бы какой-то эффект, но ничего подобного не произошло. Мы просто появились вместе с каджитом в каком-то помещении, из которого вели несколько проходов в разные стороны. Стены были созданы из камня и песка, а потолок равномерно светился мягким теплым светом. Мы переглянулись с бегемотом и прошли вдоль стен, пытаясь понять, что делать дальше». Правый проход уходил на несколько метров дальше, а затем делал поворот за угол. Два других таких же уходили куда-то вдаль, но в отличие от первого, в конце мы увидели несколько проёмов, за которыми, судя по всему, были такие же коридоры. Я догадался, куда мы попали. Лабиринт. Точно. В теории мы можем разнести тут пару стен и пойти напрямую, но я предлагаю действовать по правилам заданной локации. Я знаю, что это за место. Никогда не думал, что оно до сих пор существует. Ты о чём? Это Кносский лабиринт. Во времена, когда оплот был совсем молодым, подобные локации создавали для развлечения пользователей. Одно из самых сложных мест было как раз-таки Кносским лабиринтом. Мне казалось, что его совсем удалили с сервера, но теперь понимаю, что ваш преследователь каким-то образом нарыл о нём информацию и смог найти, как сюда попасть. «Очень ловко. А Минотавр тут тоже есть?» «И не только он. Тут куча всякой живности и ловушек. Нужно быть очень осторожными. Неудивительно, что от Эдика нет никаких вестей. Его заперли в заброшенной локации, накинули петлю и заставили проходить одно из самых сложных испытаний во плоти. Не удивлюсь, если в качестве награды ему пообещали освобождение. Нужно быстрее найти его и вытаскивать отсюда любыми средствами». иначе он тут будет бродить до тех пор, пока организм сможет существовать без еды и воды. Согласен, медлить нельзя. К тому же у нас осталось всего несколько часов. Возможно, сегодня ночью выйдет глобальное обновление во плоти, запуск которого будет совмещён с запуском нейтронного магнитателя, виновника всех наших бед. Мы отправились в ближайший правый проход, договорившись действовать по правилу правой руки. Всегда в любой ситуации сворачивать только направо. Рано или поздно это должно было помочь нам выбраться из ловушки. Пройдя несколько метров, мы упёрлись в первый поворот. Он вёл направо, поэтому нам ничего не оставалось делать, кроме как идти прямо по нему. Предвигались мы довольно быстро. Нам во что бы то ни стало нужно было найти эдика как можно скорее. Поэтому мы совсем не заметили первой ловушки. Бегемот наступил на нажимную плиту, которая активировала громкий скрипучий механизм. Прямо перед нами стена, которая только что была сплошной, опустилась вниз, и из образовавшегося проёма на нас скинулась толпа каких-то гигантских насекомых, больше всего напоминавших комаров. Достовай огнемёт. Это камгуси, очень опасные твари. Я быстро послушался гораздо более опытного товарища и выхватил из инвентаря то, что он просил. На спине у меня появился небольшой оранжевый газовый баллон, на лице противогаз А в руках большующая труба с зажжённым на конце огонёком. Странно, но после того, как противогаз появился на лице, мир вокруг меня изменился до неузнаваемости. Вместо однотонных стен появилась живая изгородь с вкраплениями красивых цветков. Броня Каджета превратилась в красивый фрак, а вместо огнемёта в руках я держал огромный тромбон. Направив оружие в сторону роя ком гусей, я нажал на огромный курок. Я услышал, как за спиной засвистел клапан, а перед глазами появилась яркая радуга, настолько красочная, что хотелось зажмуриться. Радуга окружала налетающих тварей, те визжали и превращались в забавные плюшевые игрушки. Потом падали на пол, исчезали и конвертировались в какие-то значки. Значки тут же затягивались ко мне и к аджиту в карманы. На расправившись толпой насекомых, я выбросил тромбон на пол. Баллон почти закончился, поэтому не было смысла убирать его обратно в инвентарь. Противогаз и сейчас и лабиринт снова стал прежним. Вопреки моим ожиданиям, палёным даже не пахло. Что случилось с телами? Это старая локация со старыми правилами, к тому же адаптированная под молодую аудиторию. Тела сразу превращаются в опыт, который залетает к тебе и ко мне в инвентарь, поскольку мы проходим лабиринт в паре. Сейчас опыт уже бесполезен. Ранговая система давно не актуальна, но механика его заработка осталась. Считай, теперь у тебя в инвентаре есть кучка никому не нужного артефакта. Пойдём дальше. Как только мы двинулись вперёд, лабиринт ожил и начал перестраиваться. Стены несколько раз повернулись, закрывая старые проходы и открывая новые. Каджет чертыхнулся. Правило правой руки не сработает. Лабиринт динамически ничего не выйдет. «Мы тут плутать до конца жизни будем!» Внезапно его перебил голос, донёсшийся откуда-то с потолка. Голос был довольно низким и начал вещание в духе старинных игр. «Агронавты, добро пожаловать в Кносский лабиринт! Вы прошли первое испытание с пяти, которое откроет вам финальную битву с...» Голос прервался на какое-то время, а потом заговорил снова. На этот раз пафоса в речи поубавилось, а сама речь стала более прямой и была обращена прямо к нам. Приветствую, Андрей Бегемот. Я ждал одного Андрея, но компания Каджита нам не помешает. Как вы уже догадались, Эдуард находится у меня в заложниках. К сожалению, я не могу прийти за вами в лабиринт, иначе мне снова придётся проходить эту чёртову локацию, будь она неладна. Но вам придётся сделать то, что она скажет, и как можно быстрее. Надеюсь, вам не нужно объяснять причину моей спешки. Я крикнул в потолок, пытаясь понять, откуда доносится голос. Марко Поло? Зачем ты за нами охотишься? Что мы тебе сделали? Андрей, ты меня удивляешь. Неужели ты ещё ничего не понял? Представь себе, я совершенно ничего не понимаю. Что тебе от нас нужно? Интересный поворот событий, интригующий. О, у вас намечается очередное испытание. Предлагаю поговорить после него. Постой, куда ты? Но голос уже замолчал. Я посмотрел на бегемота, пожал плечами, и мы отправились дальше. Смысла следовать правилу правой руки не было, поэтому оставалось просто идти в случайном направлении. Бегемот пояснил, что лабиринт был спроектирован так, чтобы игроки в любом случае могли его полностью пройти. Достаточно было просто завершить пять случайных испытаний, которые нам встретятся по дороге. За очередным поворотом нас ждал высокий камень с какой-то надписью. От камня в разные стороны вели три прохода. Бегемот подошел ближе и прочел вслух. «Направо пойдешь — голову сложишь, налево пойдешь — меча лишишься, прямо пойдешь — друга найдешь. Оригинально. Вещий камень. Что это?» Камень из русских народных сказок предлагает выбор из трех вариантов с возможным исходом. Если пойдёшь направо, там нас ждёт смертельная опасность. Налево, скорее всего, по какой-то причине у нас заберут из инвентаря всё оружие. А вот путь прямо ведёт нас туда, куда надо. А ты уверен, что это не ловушка? Не уверен, но делать нечего, надо проверять. В любом случае испытание нужно проходить. Пойдём, думаю, Эдик в той стороне. Что-то мне подсказывает, что Холмс решил таки нам помочь. Пройдя мимо камня, обернувшись назад, Я увидел, как лабиринт вновь начал перестраиваться. Голос из ниоткуда вновь заговорил. Агранафты, вы прошли второе? Да заткнёсь ты уже, железяка. Как-то быстро вы прошли второе испытание? Кого встретили на этот раз? Не твоё дело, Марка, что тебе от нас нужно? Странно, что ты не узнаёшь меня, Андрей. Мы с тобой уже виделись несколько раз. Что, совсем не припоминаешь? Мне надоело играть в твои игры. Я ничего не понимаю. Я уже больше недели скачу по параллельным мирам после запуска магнитателя и совершенно не понимаю, что происходит. Кто ты такой? Чем мы тебе помешали? Всего-то неделю, очень странно. Я был уверен, что активная фаза у тебя началась как минимум пару месяцев назад. Его слова заставили меня затаить дыхание. 2 месяца назад, тот самый период, который всё время упоминают Марина Федор Геннадьевич и Эдик. Кроме того, память, за некоторыми исключениями, у меня запечатлела только два последних месяца моей жизни. Что ты об этом знаешь? Я потерял память, ничего не могу вспомнить. Помню только последние 2 месяца своей жизни и обрывки воспоминаний из прошлого. Кто ты? Чем я тебя обидел? Дело. Я был уверен, что ты всё делаешь осознанно. Так ловко у тебя получилось Эдику на томографии отсканировать. Да и поляризатор уже успел испытать на собственной шкуре. Да и с Эдиком вы уже синхронизировались, как он мне рассказал. У меня в своё время на это ушло гораздо больше времени. А тебе просто повезло. Ни за что не поверю. Марк, я правда ничего не понимаю. Дай хотя бы намёк. Ну, нет уж. Так даже интереснее. Забавно наблюдать за тем, как ты теряешься в догадках. Я тут строил сумасшедшие планы, Продумывала всё до мелочей, боясь, что ты меня раскусишь. А ты, оказывается, ничего и не помнишь. Можно было сразу с тобой и твоей шайкой разобраться, не боясь последствий. Твою мать, ты можешь объяснить, что тут происходит? Голос в динамике захихикал, и связь прервалась. Лабиринт вновь закончил перестроение. Мы с Каджитом двинулись дальше. Бегемот был задумчив и всё чаще поглядывал на меня. Извини, Андрей. Всё, что ты говорил, правда? Ты на самом деле не из нашей вселенной? Ну, конечно, я говорил правду. Зачем мне врать? Я думал, ты свою амплуа поддерживаешь, а у вас тут, я посмотрю, настоящий вселенский конфликт назревает. Ты и правда ничего не помнишь? Я остановился и прислонился головой к стене лабиринта. Правда, бегемот, совсем ничего. Точнее, нет, кое-что помню. Какие-то обрывки воспоминаний. 2 месяца помню отлично, как ходил на работу, как запускал нагнетатель, как жил там, в первом мире. Или уже не первом, я даже не знаю, чему верит теперь. А то, что было до этого, провал. Постоянно думаю об этом, пытаюсь сосредоточиться, но всё впустую. Может быть, если бы у меня было немного больше времени, то я смог бы хоть что-то вспомнить. Но я вот уже восьмой или девятый день по счёту просыпаюсь в новой проекции, как выражается Эди. И обстоятельства постоянно заставляют меня куда-то бежать, что-то срочно делать. Я очень устал, но сейчас я не могу себе позволить отдыхать. Нужно вызволять Эдика синхронизироваться с Фёдором Геннадьевичем, найти Марину и вместе придумать, что делать дальше. А потом уже можно будет отдохнуть. Да, дела. Я всё думал, что ты мне наплёл с три короба. Я и до сих пор так думал. Только вот всё больше склоняюсь к мысли, что правду мне сказал. Ладно, пойдём дальше. Будем медика твоего возволать. Если ты и вправду попаданец, как себя называешь, то я просто обязан помочь всем, чем могу. Спасибо, Бегемот. Меня, кстати, Василием зовут в реальном мире. Я улыбнулся. Очень приятно. Весьма подходящее имя для твоего образа. А меня и правда Андреем. Бегемот или точнее Василий хохотнул, и мы двинулись дальше. Впереди нас ждала очередная развилка, после которой должно было появиться очередное испытание. На этот раз мы уже не надеялись на вещие камни или другую помощь Холмса. То, что сработало однажды, вряд ли сработает повторно. На развилке мы решили, что не будем долго выбирать и вновь пошли направо. Затем мы упёрлись в стену, на которой тускло светился зелёный треугольник, единственный поворот вёл направо. Пройдя ещё несколько метров, мы вновь упёрлись в стену. На этот раз на ней светился красный круг, но как и в прошлый раз, Единственный проход снова поворачивал наш путь направо. Пройдя ещё несколько поворотов направо, мы поняли, что лабиринт вводит нас по кругу. Никаких других поворотов не было, только направо, бесконечное количество раз. Кажется, мы попали в какую-то петлю. Идём обратно? Давай попробуем. Других поворотов всё равно не было, поэтому мы должны вернуться обратно к развилке. Может быть, эта область глючная? Я не думаю, что лабиринт кто-то так активно поддерживал. Мы двинулись в обратном направлении, но каково же было наше изумление, когда мы вновь уперлись в поворот, который вел только в одну сторону — направо. Я могу поклясться, что мы после развилки ни разу не поворачивали налево. А теперь мы повернули в обратном направлении, и лабиринт вновь ведет нас направо. Чертовщина какая-то. Я задумчиво встал на очередном повороте и глянул поочередно в одну, а потом в другую сторону. Стой, это и есть испытание. Судя по всему, мы должны что-то сделать, чтобы разорвать петлю. Пойдём туда, куда шли изначально. Мне кажется, я заметил какие-то знаки на стене. Точно. Я тоже обратил на них внимание. Думаю, ты прав. Ты не запомнил знаки на стенах? Нет, давай по новой. Мы пошли в изначальном направлении. На стене перед нами появился зелёный треугольник. Затем мы повернули направо, прошли несколько метров и увидели красный круг. Пройдя ещё несколько метров, на стене вновь появился зелёный треугольник. А вот и петля. Думаю, сейчас нам нужно повернуть обратно и посмотреть, что будет на стене. Мы вернулись обратно и увидели на стене красный круг. После очередного поворота направо на стене загорелся синий крест, затем снова красный круг. Снова петля. Обратно. Мы побежали лёгким бегом, поскольку испытание нам немного поднадоело. Мы вновь увидели синий крест, повернули розовый квадрат. Снова синий крест. Обратно. Розовый квадрат, поворот и... Победа! Чёрт, у меня уже голова закружилась. Сколько времени прошло? Не знаю, не успел засечь, но кажется, не так уж много. Громкая, пафосная речь даже не успела начаться, оборвавшись на поусловие. Третье испытание, товарищи, вот это скорость. Ещё никто не проходил к нос так быстро. Марка, хватит. Мы прошли три испытания. Давай встретимся, поговорим. Чего тебе от меня нужно? 3 из 5. Впереди вас ждёт много всего интересного. Но так и быть, я дам тебе подсказку. Возможно, она натолкнёт тебя на размышление. Ты совсем-совсем ничего не помнишь. Какое твоё самое первое воспоминание? Я и Фёдор Геннадьевич начали очередное испытание нагнетателя неделю назад, как и два последних месяца. Каждый день я приходил на работу, Фёдор Геннадьевич вводил очередную порцию входных данных, нагнетатель начинал работать, а потом глох, не хватало мощности. Интересный выбор. Первые же проекции, такое попадание. Попадание куда? Зачем? Неважно. А что было до этого? Вообще ничего, никаких воспоминаний. Больница, три койки. Мы с тобой стоим рядом. На чём-то я тебя никогда не встречал. Да неужели? А если очень хорошо попытаться? Несмотря на явные насмешки, его слова о больнице затронули какие-то струнки в моей душе. Перед глазами замелькали какие-то смутные воспоминания. Почему я потерял память? И что нужно Марко Поло от нас? Марко, чего ты хочешь добиться? Что тебе от нас нужно? Совершенно ничего, в том-то всё и дело. Вы мне только мешаете. А моя задача — вас остановить во что бы то ни стало. Чокнутая группа ученых, которая возомнила себя спасителями вселенных. Ни черта не смыслящие!» Внезапно голос Марка Пола прервался. Бегемот вновь задумчиво посмотрел в мою сторону. «Нагнетатель, говоришь?» «Да, нагнетатель, а что?» «А что вы с ним хотите сделать?» «В этом мире ничего, все равно не выйдет». На нём весь оплот зиждется, вряд ли нам кто-то позволит его остановить. Это точно. А если бы могли? Я решил сказать правду. Уничтожили бы без промедления. Судя по тому, что я видел в других мирах эту информацию, которую до меня успели донести, после запуска нагнетателя на 25% мощность у проекции остаётся около двух с половиной месяцев. 80 дней, если быть точнее. Что произойдёт после этого, я понятия не имею. Бегимот почесал свой подбородок. Интересный поворот событий. А когда у нас это произойдёт? Не знаю точно. Обычно я попадал в мир за день до активации нагнетателя. Боюсь, что завтра выйдет новое обновление для оплота, и чтобы его поддерживать и наращивать аудиторию, понадобится такая мощность, которую не способны дать традиционные источники энергии. Даже ядерная энергетика, даже она. Поэтому надо торопиться.